Глава сорок шестая Лицо одного из учеников я заметила случайно. Нет, я, конечно, всех их уже знала, а того, кто пытался причалить ко мне поближе, так и вовсе могла угадать с закрытыми глазами, коли примериться коленом к его паху. Но глаз зацепился именно за этого, вот уже во второй раз. В первый раз, когда мне показалось, бутон из-под смотрит, кто чем занят. Даже почудила, что он чего-то сделать хочет и поэтому глядит, не обращают ли на него внимания. Я как раз проходила мимо, но остановилась, чтобы оценить, как выглядят на стене доски от ящиков. Подумала еще, что надо бы их прямо на месте чуточку ошкурить. Тогда и заметила, как он оглядывается. Вмиг отвернулась, прошла дальше и снова встала. Он что-то спрятал за пазухой. Воровать здесь, кроме гвоздей, было нечего. Да и куда ни ему. В тот момент я себя окоротила и придумала несколько вполне объяснимых такому поведению причин. Во второй раз я заметила его поздно вечером, когда, задержавшись в огороде, замерла у теплицы с единственным кустом картошки. Он свел вовсю, и я думала, что даже с открытой дверью ему здесь не очень-то комфортно. Да и опыляться он на улице среди летающих пчел, наверное, будет охотнее. Решив спросить у Трофима, что он думает на этот счет, подняла голову. Сквозь стекло я увидела, что кто-то открыл дверь в кухню. Потом брякнула кастрюля или котелок. Я было подумала, что это мои сорванцы, оголодали и решила их поймать. Тихо обошла теплицу и замерла за углом так, чтобы смотреть уже не через стекло. Солнце село и квадрат у дома освещало, как всегда, окно в большом учебном зале с микроскопом. Из кухни, одергиваясь, вышел один из студентов, а потом тем самым знакомым мне уже движением что-то засунул за пазуху, но, видимо, не попал, и белый комок выпал на дорожку. Он поспешил обойти вокруг дома и исчез за поворотом. Я была уверена, что это именно тот, кто в прошлый раз заставил меня остановиться. Подбежав к белому комку, оказавшемуся простым платком, я схватила его и вернулась к теплицам. Студент мог вернуться, поняв, что обронил его. Сунула находку в карман и, выждав еще несколько минут, прошла в кухню. Сама кухня запиралась, как и раньше, и орудовать он мог только в этом предбанничке размером метр на два. Но я сразу заметил, что полка, на которую Дуня ставила ночной дожор, пуста. А еще она не была полностью закрыта, не примыкала к той двери, которая вела в подвал и открывалась внутрь. Закуток здесь небольшой. Дверь в подвал на день открывали. Даже обсуждали, что надо бы эту полку снять. Но решили, что достаточно просто не закрывать внутреннюю дверь, Поскольку воровать в подвале нечего. А вот Дуняша не могла бы выйти из кухни, коли эта дверь с полкой была приоткрытой. Она бы толкнула ее, и та заперлась. Я видела такое не раз. Значит, этот товарищ зачем-то ходил именно в подвал. Ночью один без лампы. Спичек у меня не было, да и лампа стояла в самом низу, идти туда было большой глупостью. Но узнать все надо было как можно скорее. Трофим! Мысль эта пришла сама, словно из ниоткуда. Порадовавшись, что комната его теперь почти рядом с нашими, я отправилась туда. Но, обходя дом, услышала шепотки. Окно было приоткрыто, и мальчишки, видимо, стараясь не мешать спящему начальнику временного детского лагеря, продолжали жить своей привычной жизнью. Я, не имея желания их пугать, присела под окном и прошептала. «Ребята, мне нужна ваша помощь!» Сначала в комнате резко стало тихо, Потом еле слышно заперешептывались, споря, кто это. — Это я, Елена, — добавила я, и в тот же миг окно распахнулось, и четыре головы, словно любопытные сурикаты, возникли друг над другом. — Чего, беда? Пожар? Бежать? — Прибивая друг друга, зашептали они. — Да я вас сейчас! — шепотом как будто бы закричал на них Трофим. — Трофим, это я, выгляни! — попросила я, привстав. Подоконник еле-еле доходил до моих глаз. Разогнав любопытную детвору, передо мной возникло лицо Трофима. Он присел, чтобы барышня, упаси Господи, не увидала его в исподнем. «Чего?» — испуганно спросил он. «Можешь собраться и выйти. Один. И возьми спички», — попросила я. «Иду», — отгоняя последние следы сна, ответил Трофим и, шикнув на пацанов, отошел от окна. Я вернулась за теплицей, заметив, что свет в окнах третьего этажа погас. Почему-то мне на секунду показалось, что именно из него сейчас кто-то смотрит. Но я шла к теплице вдоль темного и теперь уже укрытого распустившимся садом склада. Подумав, что Трофим сейчас наведет шума, если пойдет по шумной гравийной дороге, тем же путем вернулась назад. Дождавшись у двери Трофима, прижала к губам указательный палец и прошептала «Идем к складу, там все расскажу». «Чего стряслось-то?» — испуганно продолжал Трофим, косясь на меня, как на сумасшедшую. Идем. Одни ворота до сих пор открыты, а мне надо кое-что рассмотреть». Махнув рукой, я тихо прошла к темной кирпичной стене и привычными уже шагами заторопилась к воротам, которые скоро должны были значиться как внутренние ворота бани. «Зажги спичку. У нас тут где-то лампа была». Не переживая, что свет увидит в окно, потому что оно здесь уже было забито досками, Я взяла лампу со строящегося полка, и Трофим успел поджечь фитиль той же спичкой. «И чего?» — он крутил головой, не понимая, зачем я убавляю пламя. «Смотри!» Я вытащила из кармана грязный, но точно не слипшийся от соплей кусок ткани. Стирать их я не стирала, а вот утюжила — это да, и на каждом кое-как, исключительно для того, чтобы попасть к хозяину, были вышиты имена, как и на исподнем. «Матву». Эф. Прочла я. Федор Матвеев быстро сориентировался от Трофим. Ну и что? За утерянный поток его жандармом сдадим, фыркнул Трофим, но настороженно приблизился и совсем без какого-либо чувства брезгливости понюхал его. Я тоже наклонилась. Скипидар! опередил меня Трофим. И я принялась быстро рассказывать об увиденном днем и вечером а потом попросил его немного подождать, молчав что, мне кажется, будто за темным окном в зале кто-то стоит и наблюдает. Трофим долго ходил, взад вперед, нетерпеливо пережидая запрошенное мною время. А когда мы вдоль стены дома крались к кухне, торопился и подгонял меня. Оказавшись в закутке перед кухней, он распахнул дверцу, а потом закрыл входную и после этого, приказав мне стоять тут, зажег спичку и шагнул вперед. Спичка погасла через секунду уже внизу за поворотом, вспыхнула вторая и моментально стала светлее. Я поняла, что мой соучастник запалил лампу. Выдохнув, я шагнула вниз. «Здесь все то же, что и несколько дней назад. Теперь двери открыты по вашему наставлению. И кто знает, зачем они сюда ходят. Трофим было хотел потушить лампу, но я не дала и, перехватив ее у паренька, шагнула обратно к порогу. В темноте, прямо возле лестницы, стояли три винных бутылки, стук забитыми бумажными пробками. Спускаясь, никто ни за что бы не увидел их в тени от ступеней, а, поднимаясь без света, не заметил бы и вовсе. «Может, они здесь и были?» — неуверенно предположил Трофим. «Бутылки чистые. Здесь пыль такая, что постояли бы немного и хоть чуточку запылились. Да и что-то мне подсказывает, пахнут они точно так же, как и платок», — ответила я, присев на ступеньку. Просто сказалось напряжение последних дней и сегодняшний испуг. Никто не скрывается, если не хочет чего-то злого. И красть скипидар просто глупо, продать его некому, да и стоит он копейки.